Часть 19. Перевоплощение Каликс «Ничто не заканчивается так, что нельзя было бы возродить, пусть даже и в чьем-либо сердце» Пословица из книги Эйля Глава 93. Никс кубарем летела сквозь тьму. Кружась в воздухе, она видела, как сфера над ней стремительно уменьшается, а чернота бездны надвигается на нее. В догонку ей летели лязг стали и крики Калекс. Сердце сдавило ей горло, от быстрого падения перехватило дыхание. Она победила корни и освободила шею только чтобы быть вознагражденной появлением Калекс, зверя, созданного в темном логове Ифлелена, в который раздробил разу морды и сбросил рашки с небес. Словно привлеченная этой мыслью, под ней промелькнула смутная тень, вдруг появившись откуда-то из темноты, широко раскинутые крылья, освещенные тусклым светом сверху. Каликс нашла ее. От этой твари не было спасения даже здесь. Никс ударилась о мохнатое тело под собой, инстинктивно вцепившись в него. Пальцы ее зарылись в мех в поисках хоть чего-то осязаемого в сгущающейся темноте. Грудь ударилась о теплую спину, вызвав панический вопль под ней. Она узнала бы эту песню где угодно. Это была Никаликс. Башалия. Никс вцепилась в него еще крепче, пока он всеми силами пытался замедлить ее падение, отчаянно хлопая кожистыми крыльями и ощутимо вдавливая ее в себя при каждом их взмахе. Но Башале был слишком мал, чтобы просто выдержать ее вес, не говоря уже о том, чтобы вынести ее отсюда наверх хотя теперь они уже не падали, а просто быстро снижались в пустоту. Пока Башалия выплескивал свое отчаяние, отзвуки его обуздывающего напева отражались от стен и возвращались к ней, открывая то, что скрывала темнота. Никс мельком уловила очертания проносящихся мимо стен и поняла его намерение. Нет, Башалия, нет! Стены, ямы, колодца были покрыты чем-то вроде строительных лесов из лестниц и более широких кольцообразных площадок. Башали боролся с ее весом и раскачивался из стороны в сторону, сильно хлопая крыльями, чтобы еще больше замедлить падение, но он уже достиг своего предела, почти что выбившись из сил, и отклонился к стене, нацелившись на ближайший насест. Вместе они ударились в одну из круглых площадок. От удара Никс сильно швырнула, ударив бедром и головой о стену, она услышала, как ломаются кости, и соскользнула на мостки, перепутавшись с Баошалией. Тот хлопал крыльями и скулил, попискивая от боли. Никс сползла с него, вслепую пробравшись мимо его головы. Сюда проникала лишь тонкая струйка света. Огромное отверстие высоко над головой было не больше ее ладони. Освободившись от башали, она растянулась на площадке, в ее левую ногу словно вонзилась огненная пика». Никс ощупала ее по всей длине, наткнулась пальцами на выпирающую шишку на берцовой кости, тут же отозвавшуюся еще более резкой болью. Перелом. Но подобным образом пострадала не только она. Даже при слабом освещении Никс могла сказать, что крыло Башали сильно смялось при ударе, подвернувшись под него. Его полые кости были еще более хрупкими, чем у нее. Башали, тебе не следовало тут появляться. Он мяукнул и толкнул ее носом, зарываясь ей под руку, нуждаясь в ее утешении. Она никогда не смогла бы отказать ему. Никс потрепал его за ухом, тихо напевая слова утешения, хотя и не могла вложить в этот напев много души. И все же постепенно его плачу тих, не столько из-за ее дара, сколько из-за ее прикосновений. «Зачем ты пришел?» – прошептала она. Тем не менее Никс находила утешение в его присутствии, по крайней мере, мы вместе свой второй вопрос она оставила невысказанным, как ты сюда попал? Никс знала, что он наверняка сбежал спустя льги, когда на корабль напали и слетел вниз вместе с оставшимися Рашке. Но она изо всех сил пыталась понять, почему Башали до сих пор оставался в воздухе, мог летать даже предпринять эту отчаянную попытку спасти ее. Никс представила себе, как Рашке всем скопом валится с неба и тут поняла. «Потому что ты не Рашке. Баашалия никогда не был частью их великого разума. Даже сейчас она могла ощутить остатки того древнего присутствия на задворках своего сознания, какими бы разбитыми и израненными они ни были. И какие бы эманации ни уловила Каликс, прорвавшись в разум Орды, они были характерны исключительно для Рашке и почерпнуты из их общности, общности к которой младший братник Никс не имел ни малейшего отношения». Башали был мирской летучей мышью, и в буре крыльев под куполом Каликс, скорее всего, просто не заметила его присутствия, и все же подобное стечение обстоятельств им мало чем помогло. Это оставило и Никса Башалию, сломленными и брошенными на произвол судьбы, даже если бы у нее сейчас были обе ноги, она никогда не смогла бы выбраться из этого колодца, не успела бы остановить то, что надвигалось. «Мне самой понадобились бы крылья», и тут она поняла, что нужно сделать. Грейлин силился оттащить бесчувственного Даала в укрытие туннеля. Хватая его за ноги!» — приказал он Джейсу. Закинув Секиру за плечо, тот развернулся и ухватил Даала за лодыжки. Вместе они стали пробираться сквозь дым, придерживая самых плотных его клубов. Даал сильно ударился головой, практически потеряв сознание, но конечности у него кое-как двигались, и он все еще дышал. Хотя он должен быть уже мертв. Была лишь одна причина, по которой этого не произошло. Грейлин посмотрел сквозь дым на останки крылатого скакуна Даала. То ли из-за капризов ветра, то ли из-за какого-то инстинктивного стремления уберечь седока, все еще глубоко заложенного в Нивке, она в последний момент взмахнула крыльями, подхватив ими воздух и смягчила удар собственным телом. Нивка спасла Даалу жизнь. Грейлин не считал это простой случайностью. И им помогла не только ее смерть. Когда рожки повалились с неба, два зверя врезались прямо в отряд холингийских налетчиков, которые преследовали группу Грейлина. Он и его соратники были уже близки к поражению. Во время последней стычки Даррент потерял одного из своих людей, все они были в крови и едва могли поднять оружие. И тут с неба дождем посыпалась смерть. Укрывшись в устье туннеля, им оставалось лишь наблюдать за происходящим. Холиндийцы прямо за порогом были раздавлены костями и кожей. Те, кто не был убит, разбежались. Часть из них скрылась в дыму, самые мудрые зналетчиков, опасаясь повторения чего-то подобного, прорвались мимо группы Грелина и во главе с командором Грисом побежали вглубь туннеля. Дарант, Перд и Викас погнались за ними. В этот момент Грелин и увидел, как разбился Даал, но уже успел потерять Никс из виду. Опасаясь худшего, он увлек за собой Джейса, чтобы тот помог ему спасти Даала и разыскать Никс. Первое им удалось, в отличие от второго. Рыцарь мог лишь молиться, чтобы Даал знал, куда она могла упасть. Вернувшись в туннель, они двинулись по нему, но Грелин отказался заходить слишком далеко, зная, что Никс должна быть где-то под куполом. Джейс опустился на колени рядом с далом, которого они усадили спиной к стене. Тот что-то пробормотал и зашарил вокруг себя руками, медленно приходя в себя. Джейс выглянул наружу, осматривая внутренность купола. «А где же Крайш и Райф? Последний раз я видел их возле кокона шии». Джейс продолжал озабоченно вглядываться, тоже явно волнуюсь, и не только за Никс. «Я пару раз успел глянуть на эту громадную сферу. Она все еще трясется, но уже не так сильно. Наверное, шии удается понемногу обуздать ее». Грейлин кивнул. «Остается лишь надеяться». Дал, наконец, ожил настолько, что его охватила паника. Он дико забился, а Джейс пытался утешить и успокоить его. В конце концов, Дал оттолкнул Джейса. «Со мной все в порядке», — его взгляд метался между ними двумя. «Где Никс?» «Мы надеялись, что ты знаешь», — ответил Грейлин с замирающим чувством поражения. Дал помотал головой, глаза у него расширились от страха. Прежде чем Грейлин успел еще о чем-то его спросить, из глубин туннеля донесся мучительный крик, полный боли и ужаса, эхо которого стало громче, когда достигло их. Все посмотрели друг на друга, но не они одни услышали этот крик. Он привлек внимание чудовище. Их шумом обдало ветром, когда огромная тень метнулась к порогу, приземлившись у самого входа в туннель. Широко раскинув черные крылья и низко опустив башку, гигантская летучая мышь дико завизжала на троих укрывшихся внутри, а затем в перевалку двинулась к ним. Ник с обеими руками сжимала свой поясной нож. Прислонившись головой к стене, она уставилась на далекий свет, молясь всем богам, укрепила свое сердце, пытаясь собраться с духом. «Не заставляй меня делать это!» Она закрыла глаза и собрала все силы, которые у нее только оставались. Заглянула вниз, в черную бездну внутри себя, пытаясь выдержать взгляд этих холодных, неумолимых глаз. Ей нужно было оставаться такой же непреклонной. «Не заставляй меня делать это!» Никс собрала весь огонь, который оставил ей Дал, каким бы скудным тот ни был. Вобрала его в свое сердце, напевом разожгла ярче. «Не заставляй меня делать это!» Она обратилась к потрепанным остаткам разума Орды и поделилась тем, что знала, что помнила. Тот должен был понять. Что-то в ней хотела, чтобы он не понял, но он понял. Рашке и мирские летучие мыши пошли разными путями, но по сути своей они были во многом одинаковыми, общинными и вечными. Она попросила разум Орды помочь ей, показать, как ей следует поступить. Никс хотела, чтобы он отказался, этого не произошло. «Не заставляй меня делать это». Склонившись над огнем Даала, она раздувала его своим напевом, насколько могла. Башаля попытался присоединиться к ней, попискивая в унисон, но Никс закрылась от него. Это был напев, который нельзя было делить с ним на двоих, если только у ее усилий был хоть какой-то шанс принести успех. «Не заставляй меня делать это». Разум Орды, выжидающий, наблюдал за ней с необъятностью веков на готове. «Не заставляй меня делать это!» Но она уже делала это раньше, и, не позволив себе окончательно расклеиться, Никс отскочила в сторону, вздернула голову Башали и глубоко вонзила нож ему в горло. Это был не тот милосердный укол, как тогда, когда она бережно взяла крохотную искорку Башали и поместила ее в более крупное тело. Это была безжалостная бойня. Она глубоко вонзила лезвие и рванула его на себя. Горячая кровь окатила ей руки. Башаля плакал и мяукал, слабо хлопая крыльями, стремясь вырваться, но все еще не желая покидать ее. Она вцепилась в него еще крепче. Его всхлипы молили о прощении, хотя он и не понимал за что. Никс не могла утешить его своим напевом, размыть перед ним свои острые края. Чтобы все получилось, он должен был быть обособлен от всего остального мира, явив перед нею лишь свою чистую, ничем не запятнанную сущность. Она всхлипывала и раскачивалась от горя, но вонзала нож все глубже, пытаясь отыскать в себе холод бронзы, позволяющий без раздумий, и одним движением свернуть шею, бесчувственности воина, способного убить ни в чем не повинного человека». Наконец, пропитанная его кровью, дрожащая всем телом, Никс почувствовала, что он перестал сопротивляться. Крылья его опустились. Его мольба о прощении перешла в жалобный шепот, а затем затихла. Она положила ладонь на его сердце, такой же чистое, каким и было всегда. Вскоре оно остановилось. Никс откинулась назад и исторгла из себя свой напев на весь мир, сплела из него яркую сеть и накинула ее на тело Баашали, укутав в ею каждую милую ей частичку его тела. Затянула ее потуже, когда выпивала наружу свою боль, собирая в этих золотых прядях все, что было Баашалией. Она все сжимала и сжимала ее, вбирая всего его в себя целиком, его любовь его наивную чистоту, его раздражительность, его голод, его страхи, его привычки, его мечты, каждую частичку его жизненной сущности. И пока это делала, искорка Боашалли постепенно превратилась в золотое сияние летнего солнца. И все же Никс все тесни смыкала эту сеть своими напевом и огнем, сирись еще крепче прижать его к себе». Солнце превратилось в твердую звезду, вечную и совершенную, ей хотелось смотреть на нее до скончания веков, но внутри себя она передала ее в другие руки. Поступок ничуть не менее жестокий, чем та резня — отпустить его, доверить кому-то другому. Разум Орды втянул эту звезду в свою черную древность, полностью окутав ее, затмив ее красоту. Будучи Рашке, он не мог слить свое сознание с Башали, и вот почему Никс пришлось вытащить Башалию из его тела, ничем не замутненного, первозданного, полностью отделенного от нее, не затронутого даже обуздывающим напевом, который был у них один на двоих. Но пусть даже эта древность и не могла поглотить Башалию, она могла удержать его. Никс шептала этому вечному духу, понимающему, о чем она просит его, и он не отказал ей прими меня. Дал попытался вмешаться, но Джейс оттолкнул его обратно себе за спину. Огромная летучая мышь протиснулась в туннель перед ними, злобно и безумно визжа на них. Изумрудный огонь плясал и метался по блестящим медным иглам, вделанным в сталь и череп. Клыки рассекали воздух, разбрызгивая яд, она шипела, исходя слюной, глаза ее были озерами огня». От вида этого изумрудного сияния удало скрутило живот, в нем была порча, гниль и мор, а еще порок и порабощение. Это было все самое мерзкое в этом мире, обращенное в огонь. Как ни странно, но Грелин устоял перед этим огнем, наверное, видя перед собой одного только зверя, а не порчу, которая подпитывала его. Рыцарь поднял свой меч, по всей длине которого были выгравированы виноградные лозы, обогренные кровью. Он колол и рубил, отчаянно отбиваясь. Клинок зазвенел остальной шлем чудовища. Чудовище щелкало зубами, плевалось и визжало. Грелин отступил, но от усталости у него подкосились ноги, и он тяжело упал на пол, ударившись локтем. Рукоять выскользнула из его хватки, а меч, подпрыгивая, заскользил по полу, остановившись между кончиками крыльев монстра. Летучая мышь бросилась на свою прямую добычу, но тут вдруг остановилась так близко, что ее пыхтящее дыхание отбросило волосы Грейлина назад. Чудовище оглянулось через плечо в сторону купола, словно услышав свист своего хозяина и испустило пронзительный крик. Под прикрытием этого крика Грейлин перевернулся на живот, проскальзывая между упертыми в полкрыльями и схватил свой клинок. Грудь монстра высоко вздымалась над ним. Обеими руками ухватившись за рукоять, рыцарь поджал под себя ногу, готовый нанести удар в самое сердце летучей мыши. «Наконец-то!» — выдохнул Джейс. Дал тоже требовал удовлетворения, представив, как Роашке стремительно падает с высоты. Хотя он знал, что эта летучая мышь порабощена, было лучше положить конец ее мучениям. Дал впился взглядом в тлетворный огонь, и тут огненная корона шлема вдруг замерцала, на миг став золотистой. И в этот же момент он услышал едва различимую мелодию напева, но этого оказалось достаточно. Дал стрелой метнулся мимо Джейса и подпрыгнул в воздухе, когда Грелин нацелил свой меч в сердце, сердце, в котором все еще теплилась надежда. Покинув свое тело в темноте внизу, Никс слилась с ореолом энергии, окружающим разум Орды рашке золотым огнем вокруг черного солнца, в самой глубине которого сияла ослепительная белая звезда. Разум Орды вынес ее из бесконечного колодца под купол. Прямо перед ней согнулась дугой Калекс, наполовину просунувшись в туннель. По всему ее телу и крыльям с потрескиванием холестал изумрудный огонь. Ее стальной шлем сиял зловещим пламенем погребального костра. Никса внутренне содрогнулась при виде такого зрелища. С этой потусторонней точки зрения все выглядело гораздо более угрожающе. Однако она побудила разум Орды двинуться дальше. Когда они подлетели к чудовищу, Никс притянула этот огненный ореол к себе, обнажая укрывшуюся под собой древнюю черноту, приманку для демона, который еще так и не насытился. Каликс повернула голову, привлеченная все еще кровоточащей раной разум разума Орды, ощутив все, что успело от нее ускользнуть. Из горла у нее вырвался дикий крик. Сила, стоящая за ним, была сродни грозовой буре. До этого Никс использовала свой обуздывающий напев, чтобы защитить разум Орды, но только не сейчас. На сей раз она придержала его золотистый орел при себе, силу, которая даже не принадлежала ей, а исходила из древней тьмы под ней. Разум Орды оставил себя беззащитным, готовый принести одну последнюю жертву, чтобы искупить тысячелетия ужаса и страданий, которые он причинил. Крик Каликс молотом ударил по разуму Орды, рассеивая его, превращая память, вину и радость в ничто. Никс представила, как с снимают бронзу, обнажая его сияющую сердцевину. Это было почти то же самое. Когда разум Орды позволил поглотить себя, открылась белая звезда полностью сосредоточенная на разрушении, порабощенная одной целью, Каликс не сумел отреагировать на что-то настолько чистое, или, наверное, какая-то скрытая часть ее все еще помнила эту сияющую частичку самой себя, принадлежащую ее собрату из мира. Как бы там ни было, Никс требовался лишь этот отвлекающий момент. Собрав всю силу, подаренную ей разумом Орды, она устремилась к этой белой звезде — Подхватила ее и понесла вместе с бурным потоком своего напева из последних сил, пробившись под стальной шлем Калекс. Стремительно вонзилась в череп, полный безумия изумрудного огня и поместила белую звезду в самое его сердцевине. Оказавшись там, Никс выпустила из себя единственную крошечную нить своего напева, эфемерную как надежда, и коснулась ею этой звезды. Ее напев был простой мольбой. «Вернись ко мне». Звезда взорвалась, выпустив Баошалию во всей его чистоте и великолепии. Волна золотого напева отбросила Никс назад, изумрудное пламя погасло. Падая, она наблюдала, как каликсов выжигают из увенчанного сталью черепа, освобождая, наконец, от мучений и оставляя лишь пустую оболочку, которую должен был заполнить Баошалия. Никс вновь провалилась в бездонный колодец черноты, но на сей раз она не чувствовала отчаяния, только надежду вернись ко мне». Грейлин резко вздернул меч, вкладывая в удар всю силу ног. Кончик терния уже пронзил мех и кожу, и тут кто-то сильно толкнул его сзади. Рыцарь повалился вперед, сильно ударившись подбородком. Клинок со звоном отлетел еще дальше. Перекатившись на бок, Грейлин подмял обидчика под себя. «Стой!» — выдохнул под ним Далл. С диким ревом подбежал Джейс, высоко подняв свою гулдгульскую секиру и целясь в шею чудовища. Увидев что-то в глазах у Далла, его настойчивость, его надежду, Грейлин с проклятиями вскочил и ударил Джейса в живот, отбросив его назад. Тот попятился, хватая ртом воздух. Грейлин удержал его за плечи и оглянулся назад, молясь, что не обманулся, доверившись Даллу. Тот все еще лежал под чудовищем. Капли крови, изнанесенные мечом раны, забрызгали ему лицо, словно в каком-то жутком крещении. И тут чудовище вдруг подпрыгнуло, сильно взмахнув крыльями, и низко пролетело через купол. Все они бросились за ним. «Почему?» — спросил Грейлин удала, и в этом единственном слове было скрыто множество вопросов. Тот ничего не ответил. Взмыв ввысь, летучая мышь развернулась на крыле и нырнула к полу. Казалось, будто она вот-вот врежется в огромную сферу, но зверь вовремя отвернул и исчез в отверстии под ней. Грейлин опять вопросительно повернулся к Даллу. На сей раз тот ответил. «Есть надежда!» Упав обратно в свое собственное тело, Никс обхватила себя руками. Она была вся в крови. Сломанная голень болезненно пульсировала при каждом вдохе. Никс уставилась на тело Башали, все еще теплая, но теперь уже навеки безмолвная. Однако все равно потянулась к нему. Провела кончиком пальца по щетинистой мочке его уха, вспоминая все те шепотки, которыми они делились между собой. Потерла бархат вокруг его носа, еще раз проникаясь всем тем мягким утешением, которое он ей дарил. Скользнула ладонью к его сердцу и оставила ее там. Хотя башали здесь уже не было, это тело было картой ее воспоминаний, и она была готова читать ее хоть до скончания веков но не только ушедший друг требовал ее внимания. Никс все еще хранила в себе крошечный костер золотого огня, все, что осталось от подаренного ей разумом морды Рашке. И над этим костром по-прежнему трепетал клочок черноты, дым из древнего прошлого, но он быстро таял. Никс запела ему, чувствуя, что он всеми силами пытается задержаться там еще хотя бы на мгновение, сплела золотистые пряди и нежно провела ими по этому клочку древности, выражая свою благодарность. Разум тоже выразил ей свою признательность за то, что освободила его, за то, что позволила искупить вину и обрести покой. А еще Никс ощутила обещание, что на самом деле это еще не конец. Что касается прошлого, то да, но только не для будущего». Эта древняя сила пробудила в ней воспоминания, подаренные ей ашкапирами. От головы у нее еще больше рашки бороздят небеса, другие прыгают по улицам или взбираются на ограды, с ними играют дети, особенно самыми маленькими из зверей. Она поняла намек. Рашки могли построить новый разум орды, свободный от грязных пятен и вины, чтобы снова стать чистыми. Вернуться к тому, чем они когда-то были, к тому, чем им всегда суждено было быть. Никс надеялась, что это произойдет, но боялась, что это недостижимо. Как такое может случиться? Как и всегда, перед ней возникло это ужасное видение горной вершины. Она попыталась отогнать это чувство. Никс не хотела пятнать этот последний момент, это последнее прощание. Дым древности, теперь уже просто дымка, ощутил ее страх перед тем, что должно было произойти». Никс ощутила жалость и печаль, клубящиеся в этой дымке, но в то же время и подспудную благодарность. И тут, как раз в тот момент, когда дымка практически рассеялась, на нее накатила последняя волна. Она невольно ахнула, узнав ее жаркий ожог, оставивший на ней пылающее клеймо. Точно такое же чувство Никс испытала тогда со сновицами, когда они выжгли в ней огненную карту клыков, ощутив точно такой же ужас. Она распознала то, что сейчас было выжжено в ней. Полностью высвободившись, эта древняя сила оставила после себя одно единственное слово, твердое и уверенное. «Дар». А потом исчезла навсегда. Никс тихо сидела, дрожа в темноте, все еще боясь этого последнего подарка. Прежде чем она успела хоть как-то примириться с этим, до нее донеслось настойчивое попискивание». Надежда захлестнула ее. Опираясь на здоровую ногу, Никс поднялась спиной по стене, кое-как сохраняя равновесие. Высоко наверху, под далекой луной хрустального шара, беспорядочно металась огромная тень. Наконец, крылья широко распахнулись, слегка неуверенно, пока Бошали пытался управиться со своей новой оболочкой, возбужденной от замешательства и растерянности. Никс подняла к нему руки и распустила золотые ленты на напева, ободряющего и приветливого. Повторила ему свои последние слова, как мелодией, так и голосом. «Вернись ко мне». Он подлетел на уровень мостков, промахнулся, а затем единственным взмахом крыльев метнулся вплотную к ней. Попытался присоединиться к ней на площадке, но там едва хватало места. Никс отскочила в сторону, задета его крыльями и ухватилась за перекладину лестницы, чтобы удержаться на ногах. Башалия попробовал пристроиться рядом с ней, но ему никак не удавалось уместить огромные лапы на узеньких мостках. Затем подцепил когтем свое старое тело и столкнул его с площадки, чтобы освободить место. Никс ахнула и потянулась было следом, но тут же отдернула руку. Она уже как могла попрощалась с ним. Когда Башалия наконец обрел равновесие и сложил крылья, Никс сумела хорошенько его рассмотреть. Он переминался на лапах, как делал всегда, когда радовался или нервничал, или и то и другое сразу. Это был прежний Башали, хотя она подозревала, что ей придется постоянно напоминать себе об этом. Раньше его макушка едва доставала ей до носа, теперь массивная башка в стальном шлеме возвышалась далеко над ней. Ей пришлось вытянуть руку, чтобы почесать его под подбородком. Он склонил голову на словно проверяя вес этой стали, и в отчаянии заскулил. Никс протянула было руку к его сердцу, а затем передвинула ладонь выше. Он и вправду стал намного выше. Она пропела обещание, словами подкрепляя его. «Мы снимем с тебя этот шлем и вытащим из тебя эти медные иглы». Башаля продолжал неловко переминаться, на сей раз явно нервничая. Скосил сначала один глаз, а потом другой, на кровь, на нож, все еще лежащий на платформе. В горле у него застрял стон. Он даже сейчас спросил прощения, полагая, что сделал что-то не так. «Нет, мой милый мальчик». Никс потянулась к нему, все еще балансируя на одной ноге и скрывая гримасу боли, чтобы не набугать его. «Ты – само совершенство». Баошалия наклонил голову вниз. Она обвела руками его шею и прижалась к нему. От него исходил отвратительный запах жестокого обращения, вонь экскрементов из плохо ухоженного загона, горелой шерсти от наказаний. На шее у него Никс нащупала шарамы от цепей и стальных ошейников, ощутив рефлекторную дрожь тела, повидавшего слишком много мучений. «Прости, что мне пришлось дать тебе такое тело». Башали оттолкнулся в нее носом, нуждаясь в большем утешении, и чуть не столкнул ее с мостков своей огромной тушей. Она вцепилась в него еще крепче, закрыв глаза, и запела ему. Использовала оставшийся внутри нее огонь, чтобы согреть свое сияние, позволила ему проникнуть в его собственное испуганное сердце, дать ему понять, что он любим. Башаля постепенно присоединился к ней, тихонько попискивая и снова переминаясь, но уже более удовлетворенно. Никс наслаивала друг на друга мотивы, которые были и воспоминаниями, и обещаниями. Она выразила свою печаль и стыд за то, что сделала с ним, прося у него прощения». Он в ответ дал ей знать, что полностью доверяет ей. Никс прижалась лбом к его груди. «Спасибо тебе». Потом выпрямилась и потерла слишком высокие уши, ощутила прикосновение бархата к своей шее. Такие прикосновения еще больше, чем общее сияние, сблизили их. Они напевали вместе до тех пор, пока его сердце не перестало панически колотиться в груди, пока Баошаля понемногу не начал находить себя в этом новом теле. И тут в обоих ударила молния. На миг скованная Никс ощутила вспышку изумрудного огня, пламя до сих пор горевшее у него в черепе, стремилось господствовать и порабощать. Безумие переливалось через край, готовое лишить рассудка, оставив лишь бездумное повиновение. Никс ахнула и уставилась вверх. Нет. Вниз по колодцу посыпались зазубренные разряды энергии, задевая за стены и рекошетируя от них. Они ударили по стальному шлему и рассыпались по его поверхности, требуя подчинения. Башалия вскрикнул, падая с мостков. Никс машинально прыгнула вслед, упав ему на спину, вцепилась в загривок и крепко держалась за него, пока он трепетал и боролся, пытаясь вновь обрести себя. Никс не обрывала напев, защищая Башалию, отказываясь отпускать его. Она направила свой огонь ему в голову. Он был еще слишком уязвим, чтобы бороться самостоятельно, сопротивляться пыткам, требующим повиновения. Никс впитала эту боль и безумие в себя, лишив их своего крылатого брата. Наконец Башалия достаточно оправился, чтобы выровнять свой полет. Никс посмотрела вверх полной ярости, граничащей с безумием, переполненной огнем, как золотым, так и изумрудным, Набрав полную грудь воздуха, она выкрикнула одно слово, одну команду, одно обещание. «Никогда!» Дал съежился, когда внутри купола разразилась новая буря, исходящая с вражеской баржи наверху. Молнии каскадом сыпались из-за отверстия в куполе, ослепляя своим злобным свечением. Они с треском змеились вдоль хрустальных стен, искрили яростными изумрудными вспышками, а вскоре сгустились в зловещий мерцающий туман, который бешено метался между стенами. И все же Дал сумел прочесть закономерности в этих беспорядочных метаниях. «Они ищут», — прошептал он. Закрутившись винтом, россыпь молний заплясала над сферой, а затем устремилась вниз, в колодец туда, где исчезла зверь. Грейлин и Джейс стояли по бокам от Далла. «Ищут кого?» — спросил Джейс. «Никс?» — Дал покачал головой. «Думаю, то крылатое чудище». Словно вызванная его словами, из-под сферы вырвалась огромная тень, черные крылья накренились и описали широкую дугу под куполом. Привлеченные их полетом, огонь и молнии набросились на них, нанося удары со всех сторон одновременно». Огонь стал таким яростным, что зверь почти полностью скрылся в этом пламени, а затем вновь вырвался на свободу, оставляя за собой огненный след. Далл пригляделся, ожидая, что эта энергия сосредоточится на стальном шлеме летучей мыши, образуя огненный ореол. Хотя там и вправду плясало несколько искор. Большая часть молний, отскочив от шлема, попадали в фигурку, которая низко пригнувшись прижалась к спине крылатого зверя. Выглядело это так, будто всадник черпал эту враждебную энергию, принимая на себя основной удар. Из-за всего этого ослепительного блеска и расстояния дал не мог разглядеть, кто сидел верхом на этом монстре, но все равно сразу понял, кто это. Легкое золотистое сияние вокруг плеч крохотной фигурки, прильнувшей к шее огромной летучей мыши, не оставляло в этом никаких сомнений. Его охватили ужас и тревога. Никто не смог бы противостоять такому натиску. Даже Никс. Оседлав по огня, Никс вцепилась пальцами в мех Башали, и изо всех сил обхватив его коленями. Сломанная голень отдавалась в бедро остриями боли, но она выжгла самую сильную боль. Когда Никс стрелой пролетала через купол, изумрудная энергия наполняла воздух и легкие распространялась по коже, темная бездна внутри нее взвыла от этой силы. Никс отталкивала эту силу, отметая ее требования, намереваясь продержаться как можно дольше. Вместо нее она сосредоточилась на двух золотых поводьях обуздывающего напева, мерцающих шнурах, протянувшихся от ее плеч к стальному шлему, привязала их концы к медным иглам, надежно закрепив их там. С каждым ударом по стальному шлему Никс отводила зеленый огонь от Баашалии. И хоть и не могла полностью избавить его от всей этой ужасной энергии, ей хотелось надеяться, что этого достаточно. Низко пригнувшись к его теплу, слившись с его сиянием, она пожелала ему уверенности в собственных силах и вложила в него память о древних всадниках Рашке, чтобы помочь ему нести ее, но в основном просто защищала его. И все это время внутри нее беззвучно нарастал крик «Это тоже был напев». Никс создала новую мелодию, более мрачную, язвительную балладу о безумии и силе и подпитывала ее этим изумрудным огнем, чтобы уберечь себя от темной бездны, чтобы сохранить рассудок. Она поднималась по этому огненно-зеленому приливу все выше и выше, и с каждым взмахом крыльев башали крик безумия все нарастал. Достигнув вершины, они вырвались из круглого отверстия в куполе. Резко накренившись, башали увернулся от киля баржи, и сделал широкий разворот. Покинув столб теплого воздуха, они устремились в холодную бесконечную ночь. Воздух был ледяным, каждый вдох давался с трудом, но Никс горела внутренним огнем. Они летели до тех пор, пока она вся не покрылась инеем и льдом, а изумрудное пламя больше не могло дотянуться до нее. И только тогда обернулась. Вместе с Башалей Никс висела в воздухе высоко над баржей, свободная и переполненная силой. Баржа была перед ними как на ладони, все ее окна светились, горелки ее изрыгали пламя, но не приближались к ним. Никс собрала этот крик безумия, сверкающий изумрудным огнем, и попыталась холодом и льдом умерить его пламя. Но это было все равно, что укрощать лесной пожар. Она чувствовала, как этот литворное пламя обжигает ей ребра, въедается в нее». Баашалю оно тоже затрагивало. Привязанная к своему брату, Никс ощущала дикость, которая никогда не была ему присуща. Он так и дрожал от ярости под ней. Она знала, что больше не сможет сдерживать этот крик, иначе рискнет ими обоими. Крепче сжала колени и перенесла вес вперед. Баашаля отозвался на это, круто нырнув вниз. Никс позволила ему лететь, больше не направляя его, просто сидела у него на спине, крепко вцепившись в мех. Ей понадобилась вся ее сосредоточенность, чтобы собрать этот крик в единый кулак, превратить его в оружие. В самой глубине сознания у нее горел символ яркого клейма, подаренного ей разумом Орды. Это была такая же карта, как и путь через ледяные клыки, но это была карта древнего огня и контроля. Никс хотела избавиться от него, прогнать прочь, зная, что это предвещает» она мысленно перенеслась на вершину горы, на которую падала красная луна. Значит, так тому и быть. Никс выпустила щупальца золотого огня, мерцающего изумрудной порчей и подпитываемого последними остатками энергии древнего разума, и коснулась им горящего символа. Когда они оказались рядом с баржей, он воспламенился. Она полностью отдалась карте этого клейма, позволив своему телу следовать коду, записанному внутри него, хотя тот был за пределами ее понимания. Башали нырнул ниже уровня баржи, а затем снова взмыл прямо перед ней, резко остановился в воздухе, взмахнув своими огромными крыльями с кончиков, в которых сверкающими каскадами разлетелся лед. Внезапная остановка подбросила Никса высоко в воздух с его спины, отчего она оказалась прямо перед окнами баржи. Древние слова, написанные огнем, сорвались с ее губ. Никс высоко взмахнула руками, стряхивая с них лед, и хлопнула ими над головой. Первая нота ужасающего напева. Распахнув себя, она испустила крик в холодную ночь, полный ненависти, ярости и безумия. Никс уже превратила свою силу в оружие, но древний символ внутри нее дал этой силе цель. Она громко объявила об этом, повторив свое предыдущее обещание, придав ему форму и содержание. «Никогда!» Ее крик донесся до баржа, и тараном врезался в нее. Обломки досок веером разлетелись во все стороны, железные тросы сорвались с креплений, баржа раскололась пополам перед ней, разрушена ее криком, ее силой и тем даром древности, ищущим искупления. Башалия под ней тоже закричал, вытянув шею и рванувшись выше. Пока они все еще были связаны между собой, часть ее силы вырвалась из него. Как только это произошло, стальной шлем сорвался у него с черепа и, кувыркаясь и сверкая в ночном свете звезд, полетел вниз. Никс холодно улыбнулась, уточняя свое обещание. «Никогда больше!» Сдвинув брови, посмотрела на развалины баржи и выпустила из себя последний поток силы, когда начала падать, выбрасывая из себя остатки огня. Даже почти полностью опустошенная, она страстно желала, чтобы он никогда не затухал. Черная бездна в глубинах ее сознания вопила о том же самом. Никс направила свое безумие в горелки баржи и воспламенила их своей яростью. Взрыв был подобен пылающему солнцу в темной ночи. Она наслаждалась разрушением. Через миг Никс почувствовала, как ее обдало жаром от взрыва. Вместе с ним прилетела ответная волна огненного безумия, поразившая ее в самое слабое место. Она не могла остановить бурю, которая наполняла ее, ослепляла, распространялась по всем ее теперь пустым местам, вплоть до ее темной бездны. Бессильно запрокинув голову, Никс стала падать сквозь ночь, обмякшая и потерянная, проваливаясь в темноту. Где-то над льдом попискивал и визжал Баашалия. Она узнала этот вопль отчаяния. Безумие нашло и на него тоже.